Он был так добр ко всем. Возьмите себя в руки, мистер Смит, горкнул я. Где миссис Хэмилл? Не знаю, не знаю, она еще не вернулась. И вдруг меня осенило. Если Нэнси увидит меня, человека, вытянувшего из нее, 50 тысяч долларов, плюс новость о самоубийстве мужа, ее поведение может стать непредсказуемым. Она может впутать меня в скверную историю с шантажом. Так что я решил побыстрее ретироваться. Я быстро выбежал из особняка и направился к коттеджу, где меня поджидал Джарвис. В его больших темных глазах застыл немой вопрос. Вкратце я рассказал ему, что мистер Хэмилл покончил жизнь самоубийством. О случившемся прежде всего нужно было поставить в известность Палмера и лишь затем копов. «У вас есть телефонная книга?» — спросил я. Он принес ее, и я, найдя домашний телефон Палмера, позвонил ему. «В чем дело, мистер Андерсон?» — спросил он, подойдя к телефону. «У меня гости». Только что застрелился Рос Хэмилл. «Миссис Хэмилл нет дома». «В пишущей машинке лист бумаги с очень интересным предсмертным текстом, который пресса, вероятно, будет обсасывать, как леденец», — короговоркой выпалил я. «Итак, все, что нужно, я вам сообщил, а уж в полицию звоните сами». «Не могу поверить», — прошептал он. «Приезжайте и посмотрите сами». Я повесил трубку. Когда я выходил из коттеджа, я услышал трубный рокот «Феррари». «Значит, вернулась Нэнси». Пройдя по дорожке и взобравшись на дерево, я увидел, как Нэнси выходила из машины. Она медленно шла ко входной двери. Я бы многое отдал, чтобы увидеть ее реакцию, когда Смит доложит ей о случившемся. Но было уже темно, и она быстро исчезла из виду. Любила ли она мужа или вышла замуж только для того, чтобы скрыться от итальянской полиции, И вдруг меня неожиданно осенило. Ведь после этого дурацкого самоубийства Нэнси становилась обладательницей всего его огромного состояния. Приобретала права на книгоиздание, экранизацию в Голливуде его романов. Как вдова она становилась чертовски богатой. Затем мой разгоряченный рассудок переключился на Пафферри. Лу Колдвелл говорил, что Пафферри приехал в Штаты для того, чтобы раздобыть денег для своей террористической организации. Нэнси была его женой, и вот теперь он получит доступ к состоянию Хэммела и сможет финансировать деятельность Красных Бригад. Спустившись с дерева, я не переставая анализировать ситуацию, побрел к коттеджу. Подходя к дому, я услышал телефонный звонок и, войдя в дом, взял трубку. Мистер Андерсон, послышался голос Джарвиса. «Мистер Гершенхаймер слышал выстрел. Он очень взволнован. Я рассказал ему об этом несчастном случае, но он мне не поверил. Он считает, что на территорию проник убийца. Последите, пожалуйста, повнимательнее за воротами, забором и вообще за участком. Хорошо», — сказал я. «Успокойте хозяина. Сюда никто не проникнет. Спасибо, мистер Андерсон». «Это, наверное, успокоит его». Я отправился к воротам и стал ждать. Минут через пятнадцать снаружи остановился Кадиллак Палмера. И я увидел, как он проследовал к дому через открытые ворота. Около 23.00 прибыла полицейская машина, из которой вышли Том Лепски и Макс Якоби. Выйдя за ворота, я направился в их сторону. Лепски первым увидел меня. «Что за каша у вас тут заварилась?» Я вкратце объяснил ему, что здесь произошло, но его, видимо, это не удовлетворило. А почему ты сам не позвонил нам, Барт?» «Это работа Палмера», — спокойно ответил я. «У меня здесь другое дело. Кстати, в пишущую машинку вставлен очень любопытный текст. И что же в нем?» «Из него следует, что Хэмилл был патентом, Том. Это сенсация и пресса такого не упустит. Известный автор порнографических бестселлеров и вдруг импотент. Ты там был?» «Я нашел его мертвым за письменным столом». Глаза лепски сузились. «Ты что-нибудь трогал?» «Чем задавать без конца глупые вопросы?» «Пройди в дом, и все увидишь сам». Миссис Хэммел вернулась полчаса назад. «Хорошо».